Глава вторая. Гостиная Анны Павловны начала понемногу наполняться. Приехала высшая знать Петербурга, люди самые разнородные по возрастам и характерам, но одинаковые по обществу, в каком все жили. Приехала дочь князя Василия, красавица Элен, заехавшая за отцом, чтобы с ним вместе ехать на праздник посланника, Она была в шифре и бальном платье. Приехала и известная как самая обворожительная женщина в Петербурге молодая маленькая княгиня Балконская, прошлую зиму вышедшая замуж и теперь не выезжавшая в большой свет по причине своей беременности, но ездившая еще на небольшие вечера. Приехал князь Ипполит, сын князя Василия, с Мортемаром, которого он представил, приехал и аббат Марио и многие другие. «Вы не видали еще или вы не знакомы с Маталт, моей тетушкой?» — говорила Анна Павловна приезжавшим гостям и весьма серьезно подводила их к маленькой старушке в высоких бантах, выплывшей из другой комнаты, Как скоро стали приезжать гости, называла их по имени, медленно переводя глаза с гостя на матант, и потом отходила. Все гости совершали обряд приветствования никому не никому не интересной и ненужной тетушке. Анна Павловна с грустным торжественным участием следила за их приветствиями, молчаливо одобряя их. Каждому говорила в одних и тех же выражениях о его здоровье, о своем здоровье и о здоровье ее величества, которое нынче было, слава Богу, лучше. Все подходившие из приличия, не выказывая поспешности, с чувством облегчения исполненной тяжелой обязанности, отходили от старушки, чтоб уж весь вечер ни разу не подойти к ней. Молодая княгиня Балконская приехала с работой в шитом золотом бархатном мешке. Ее хорошенькая с чуть черневшимися усиками верхняя губка была коротка по зубам, но тем милее она открывалась и тем еще милее вытягивалась иногда и опускалась на нижнюю. Как это бывает у вполне привлекательных женщин, недостаток ее — короткость губы и полуоткрытый рот — казались ее особенную, собственно, ее красотой. Всем было весело смотреть на эту полную здоровья и живости хорошенькую будущую мать, так легко переносившую свое положение. Старикам и скучающим мрачным молодым людям казалось, что они сами делаются похожи на нее, побыв и поговорив несколько времени с ней. Кто говорил с ней и видел при каждом слове ее светлую улыбочку и блестящие белые зубы, которые виднелись беспрестанно, тот думал, что он особенно нынче любезен. И это думал каждый. Маленькая княгиня, переваливаясь маленькими быстрыми шажками, обошла стол с рабочую сумочкой на руке и весело оправляя платье, села на диван около серебряного самовара, как будто все, что она не делала, было «partie de plaisir», увеселение для нее и всех ее окружавших. Je mon «Я захватила работу», — сказала она, развертывая свой редикюль и обращаясь ко всем вместе. Смотрите, Аннет, не ме же пан тур Не сыграйте со мной злой шутки, обратилась она к хозяйке. Вы мне писали, что у вас совсем маленький вечер. Видите, как я укутана? И она развела руками, чтобы показать свое в кружевах серенькое изящное платье, немного ниже груди, опоясанные широкой лентой. — Свои транки, Лиз, вы саует ужур лаплю жули. — Будьте покойны, Лиза, вы все-таки будете лучше всех, — отвечала Анна Павловна. — Вы знаете, мой муж покидает меня, идет на смерть, — продолжала она тем же тоном, обращаясь к генералу. — Дите-мо, pourquoi cette вы — сказала она князю Василию, и, не дожидаясь ответа, обратилась к дочери князю Василия, к красивой Элен. «Какая дельсиоса, как эта петит «Что за милая особа эта маленькая княгиня?» — сказал князь Василий тихо Анне Павловне. Вскоре после маленькой княгини вошел массивный, толстый молодой человек — стриженную головой в очках, светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабой в коричневом фраке. Этот толстый молодой человек был незаконный сын знаменитого екатерининского вельможи графа Безухова, умиравшего теперь в Москве. Он нигде не служил еще, только что приехал из-за границы, где он воспитывался, и был первый раз в обществе. Анна Павловна приветствовала его поклонам, относящимся к людям самой низшей иерархии в ее салоне, но, несмотря на это низшее по своему сорту приветствия, при виде вошедшего Пьера в лице Анны Павловны изобразилось беспокойство и страх, подобный тому, который выражается при виде чего-нибудь слишком огромного и несвойственного месту. хотя действительно Пьер был несколько больше других мужчин в комнате, но этот страх мог относиться только к тому умному и вместе робкому, наблюдательному и естественному взгляду, отличавшему его от всех в этой гостиной. C'abyammeblavu, monsieur Pierre, d'être venu voir une pauvre malade. «Очень мило с вашей стороны, месье Пьер, что вы приехали навестить бедную больную», сказала ему Анна Павловна, испуганно переглядываясь с тетушкой, к которой она подводила его. Пьер пробурлил что-то непонятное и продолжал отыскивать что-то глазами. Он радостно весело улыбнулся, кланяясь маленькой княгине, как к близкой знакомой, и подошел к тетушке. Страх Анны Павловны был не напрасен, потому что Пьер... не дослушав речи тетушки о здоровье ее величества, отошел от нее. Анна Павловна испуганно остановила его словами. «Вы не знаете об этом, Рио. Он очень интересный человек», — сказала она. «Да, я слышал про его план вечного мира, и это очень интересно, но едва ли возможно». «Вы думаете?» сказала Анна Павловна, чтобы сказать что-нибудь, и вновь обратилась к своим занятиям хозяйки дома. Но Пьер сделал обратную неучтивость. Прежде он, не дослушав слов собеседницы, ушел. Теперь он остановил своим разговором собеседницу, которой нужно было от него уйти. Он, нагнув голову и расставив большие ноги, стал доказывать Анне Павловне, почему он полагал, что план Аббата был химера. — Мы после поговорим, — сказала Анна Павловна, улыбаясь. И, отделавшись от молодого человека, не умеющего жить, она возвратилась к своим занятиям хозяйки дома и продолжала прислушиваться и приглядываться, готовая подать помощь на тот пункт, где ослабевал разговор. как хозяин предельной мастерской, посадив работников по местам, прохаживается по заведению, замечая неподвижность или непривычный, скрипящий, слишком громкий звук веретена, торопливо идет, сдерживает или пускает его в надлежащий ход, так и Анна Павловна, прохаживаясь по своей гостиной, подходила к замолкнувшему или слишком много говорившему кружку и одним словом или перемещением опять заводила равномерную, приличную разговорную машину. Но среди этих забот все виден был в ней особенный страх за Пьера. Она заботливо поглядывала на него, в то время как он подошел послушать то, что говорилось около Мартемара, и отошел к другому кружку, где говорил Аббат. Для Пьера, воспитанного за границей, Этот вечер Анны Павловны был первый, который он видел в России. Он знал, что тут собрана вся интеллигенция Петербурга, и у него, как у ребенка в игрушечной лавке, разбегались глаза. Он все боялся пропустить умные разговоры, которые он может услыхать. Глядя на уверенные и изящные выражения лиц, собранных здесь, он все ждал чего-нибудь особенно умного. Наконец он подошел к Марио. Разговор показался ему интересен, и он остановился, ожидая случая высказать свои мысли, как это любят молодые люди.